Глава 19. Королевство Ассир. Лес Миркольц. 4 июля 1408 года. Вольготно расположившись в старом продавленном кресле, Окс Кадевер приподнял наполненный живительной темно-красной жидкостью стеклянный бокал и через него посмотрел на свечу в нескольких метрах от себя. Огонек свечки казался искоркой, звездочкой на ночном небосклоне. В этот момент вампиру было хорошо, и, блаженно зажмурившись, он приложился к бокалу и сделал большой глоток. Смешанная с хорошим бронийским вином свежая кровь прокатилась по пищеводу кадовера, и, не достигнув желудка, стала распадаться на составные элементы и впитываться в его организм. Вампир почувствовал, как мышцы наполняются силой, а голова на пару мгновений закружилась. Этот эффект был сродни оргазму, и кровосос едва не застонал от удовольствия. Он не должен показывать свою слабость, пусть даже мимолетную, сопровождающим его имперцем. Поэтому кадавер только причмокнул губами и услышал злобный шепот офицера имперской тайной стражи, капитана Эдгина, который за ним наблюдал. «Проклятый кровопийца!» Поднос себе произнес вчерашний гвардеец по воле судьбы и по приказу командования, ставший диверсантом секретной службы. Кадовер мог промолчать и сделать вид, что ему плевать на слова имперца. Но вампиру требовалось вывести своего охранника из себя, и он спросил Эдгина. «Ты считаешь меня монстром, капитан?» «Да», — ответил офицер. «И будь моя воля, я бы изрубил тебя на мелкие куски». — Нет, — вампир сделал еще один глоток из бокала и покачал головой. — Ты бы не смог. Не в обиду тебе будет сказано, капитан, но мы на разных уровнях. А вот начальник ваш, старший Ройха, он бы смог. И братец его тоже. Ну, и еще пять-шесть человек самых лучших воинов имперской тайной стражи. А остальные мне не ровня. «И в вашем отряде, который меня сопровождает, один на один я одолею любого, хоть бойца, хоть чародея. Вот потому-то ваши командиры и накинули на меня браслеты контроля». Вампир небрежно откинул пустой бокал в сторону, и он, упав на покрытый мусором каменный пол, жалобно зазвенел и разбился. После чего кадавер приподнял левую руку, и обнажилась его кисть, которая была скована двумя бронзовыми браслетами. «Капитан, ты знаешь историю этих артефактов?» – спросил вампир. «Нет», – с ненавистью в голосе ответил Эдгин. «А я знаю и поделюсь с тобой. Пару тысяч лет назад вампиры враждовали между собой и вели войну на истребление». Поклонники кровавых богов считали, что нельзя жить вечно и пить кровь, не поклоняясь Шамме, Озгарту или Сизерну. А вольные вампиры, такие как я, не желали над собой контроля. И тогда преданные богам потомственные дети ночи решили нас истребить. Как и на каждой войне появились пленники, и чтобы они не сбежали, были сделаны браслеты контроля. А когда нас осталось совсем мало, вожди противодействующих сторон были вынуждены заключить перемирие. Так закончилась война, и про браслеты позабыли. А теперь вы их используете. «Ну и что?» «Ничего, капитан. Просто хочу тебе сказать, что мы мало чем отличаемся, а люди гораздо более жестоки, чем вампиры. Вот сам посуди» по твоему мнению я кровосос и убийца чудовищный монстр и порождение зла но сколько людей я лишил жизни в год у меня от десяти до двадцати жертв а в голодное время не больше шести восьми а сколько убивают люди вот ты капитан скольких отправил в мир мертвых не твоего ума дело огрызнулся офицер конечно не моего вампир презрительно скривился «Однако мне, думается, немало. Ты же потомственный Оствер, выпускник военного лицея и гвардеец. Тебе человека прикончить легко, хотя ты, по сравнению с вашими генералами, всего лишь невинная овечка. Ты исполнитель, и не более того, а они настоящие монстры. Императоры, короли, герцоги и военачальники — вот главные убийцы». «Они отдают приказы и погибают сотни тысяч. Да что там, миллионы!» «А вы, простые воины, подчиняетесь преступным приказам и несете по миру смерть, а потом еще и гордитесь этим, безо всякого стыда, носите на мундирах ордена, медали и прочие знаки отличия. Мы защищаем родину!» — перебил вампира Эдгин. «Оставь, капитан!» Кадавер взмахнул рукой. «Это оправдание. Убийство оно и есть убийство, пусть даже во имя интересов народа и страны. Я так тоже могу себя оправдать. Убиваю во имя спасения жизни, потому что голоден». «Тьфу на тебя! Не желаю с тобой разговаривать!» Капитан презрительно сплюнул на пол и вышел. Наконец-то вампир остался в одиночестве и, покинув кресло, моментально сбросил с себя маску безразличия. Он подскочил к двери и выглянул в коридор. Пусто. Никого нет. Все остверы снаружи. До появления следующего охранника, которого не так легко выбить из колеи, имелось несколько минут, и следовало поторапливаться. Оказавшись в плену у имперцев и угодив Сабхаршу, вампир не терял надежду спастись. Он пил бычью кровь, в которую плевали охранники, и ждал своего счастливого часа. Вер верил, что он настанет, и оказался прав. В обмен на сотрудничество Урквар Тройха предложил ему свободу, и кровосос, конечно же, согласился. И хотя браслеты контроля оказались для него неприятным сюрпризом, вампир держался ровно и срывов не допускал. Он выполнял все приказы, и претензий к нему не было. Вампир перебил людей Крин генерала Эврига и похитил его дочь которую позже, когда отряд диверсантов оказался в лесу миркельц и спрятался в поместье королевского лесничего, обратил. План имперцев приближался к финальной стадии. Вот-вот не сегодня ночью, так завтра днем появится разгневанный Лотар-Эврига. Он штурмом возьмет развалины поместья и обнаружит, что вампир и большая часть диверсантов в форме королевских гвардейцев скрылись, а его дочь стала кровососом. А потом он найдет переписку Кадавера с демоном Клорхом в облике Уничи первого и поддельный приказ о захвате своей дочери в заложнике. И какими будут его дальнейшие действия, можно не гадать. Наверняка лучший полководец Ассира поднимет мятеж. Что касательно Кадавера, по договору с Ройха, после завершения операции вампир должен вернуться в Империю, где он получит свободу. Однако старый кровопийца не верил Остверу. Скорее всего, охранники попытаются его прикончить. А кадавер хотел жить и потому собирался сбежать под крыло демона. Причем не один, а вместе с недавно обращенной Беатрис, которая могла стать важным свидетелем коварства имперских диверсантов. Но браслеты... Как их снять? Это было невозможно, и тогда кадавер решил пойти на крайние меры — Отрубить себе руку. Из-под груды мусора в углу помещения вампир достал заранее припрятанный топор. Затем он быстро перетянул левую руку бичевкой, положил кисть на рухнувшую балку и, без колебаний, отсек скованную магическими артефактами плоть. Ладонь вампира и слетевшие с тела браслеты контроля остались лежать на самодельной плахе. Когда прислушался к себе, «Нормально. Боль скоро пройдет и рано затянется. Главное, пропало чувство, что за ним постоянно кто-то приглядывает и готовится одернуть, словно хозяин, который дергает за цепь бесполезно лающего пса. Теперь можно бежать». Вампир метнулся в сторону подвала, где остверо держали Беатрис, и в этот момент вернулся капитан Эдгин. Он застыл на пороге и, еще не понимая, что вампир освободился, окликнул его. «Кадавер!» Кровосос обернулся, и Оствер пояснил. «К бою! Эврига и его войну уже здесь! Ассиры разведку проводить не стали, а сразу атаковали! Уже вечер, так что, Света, не бойся! Сейчас покажешься перед ассирами, прикончишь парочку и уходим!» Кадавер оскалился. «В подвал теперь не пройти!» Остверы поднялись по тревоге, и силой через них не прорваться!» кадавер это понимал а значит к демонам биатрис нужно спасаться самостоятельно убыстрившись насколько это возможно вампир вплотную приблизился к капитану эдгину и здоровой рукой схватил его за горло Ах,р! захрипел им перец я же говорил тебе что один на один порву любого кто есть в этом отряде поймав взгляд офицера прошипел вампир «Говорил, а ты не верил, глупый смертный!» Несмотря на неожиданность нападения, Эдгин попытался выхватить кинжал. Его ладонь сомкнулась на рукоятке верного клинка, и он уже потянул оружие из ножен, но кровосос не собирался вступать с ним в бой и тратить на это драгоценное время. Острые когти кодовера легко пробили кожу человека и рассекли вены — А потом он сомкнул пальцы и рванул на себя трахею. Из горла капитана потоком хлынула кровь. Такая теплая, такая вкусная, такая солоноватая. Вампир был не прочь полакомиться кровью знатного оствера, которая имела особый, ни с чем неповторимый привкус. Однако следовало спешить, и отбросив тело мертвого капитана в сторону, он побежал. Оставив заслон, имперцы покидали поместье. Они бросили униформу и амуницию королевских гвардейцев, поддельные бумаги и оружие с маркировкой лучших ассирийских кузнецов. На вампира, который держался в тени, практически никто из них не обращал внимания. Так что кадовер смог выскользнуть во двор и попал под лучи заходящего солнца, которое медленно опускалось за высокие деревья. Безжалостное к детям ночи светила опалило кожу вампира, и его бледное лицо немедленно покрылось ожогами. Но Кодавер не отступил и метнулся в чищобу. Кто-то из имперцев кричал ему вслед и приказывал остановиться, а стрелки даже выпустили в догонку пару арбалетных болтов. Все это уже не волновало старого кровососа. Он оставлял позорную страницу своей жизни, плен, унижение и сотрудничество с имперцами за спиной. Впереди воля. Раскидистые кроны деревьев надежно прикрыли вампира от последних солнечных лучей. Кадавер спешил и бежал так, как давно уже не бегал. Вот только сам того не подозревая, он мчался в ловушку, и спустя несколько секунд лицом к лицу столкнулся с отрядом осиров, который обходил поместье с тыла. На встречу кровососу полетели боевые заклятия чародеев — яростный свет, огненный мотыль, огнешар и звездное копье. Он смог уклониться только от первого, поднырнул под поток испепеляющего света и клубком прокатился по траве а остальные его достали. кадовер умер мгновенно. Огненный мотыль и огнешар обуглили его голову, опалили тело и подожгли одежду. А звездное копье, космический холод с острыми осколками льда, потушило магическое пламя и пробило его плоть в нескольких местах а через минуту к нему подскочил крин генерал лотар эвриго и раскидав ногой тающие куски льда и обгорелые фрагменты одежды склонился над ним и увидел на груди вампира знак офицера гвардии золотой щит с мечом и шлемом вещица непростая а зачарованная подделать ее практически невозможно и тот факт что вампир самый настоящий кровосос носил его подтверждал слова барона бого. Тем временем остверы пошли на прорыв, и треть отряда диверсантов смогла вырваться. Потери превышали заранее запланированные, но задача была выполнена. В подвале поместья Лотар Эврига нашел свою дочь, которая стала вампиром, и получил дополнительные доказательства того, что на троне марандидов восседает не человек, а чудовище. Сердце крин генерала разрывалось от горя. Однако он поступил по заветам предков. Собственной рукой Лотар Эврига отрубил голову любимый Беатрис. А затем, еще до рассвета, подпалив поместье, покинул его и отправился обратно к своей армии, которой предстояло в самое ближайшее время бросить фронт и вернуться в родные земли, дабы уничтожить самозванного короля и восстановить порядок.